Лев Кузьмин. Капитан Коко и зеленое стеклышко. Глава первая. Страна моего детства. На моем столе груда бумаг и глубокая чернильница. Я макаю в чернильницу перо, беру лист бумаги и все время пишу, пишу, пишу с утра до позднего вечера. Такая уж у меня работа. Но прошлым летом в городе наступила великая-превеликая жара. Чернила в чернильнице высохли, писать стало нечем, и я собрался в отпуск. Я сложил бумаги в стопу, плотно закрыл письменный стол, сказал соседям «до свидания» и укатил далеко-далеко. Я уехал в самый любимый уголок страны своего детства. «Там всегда хорошо». Там шумят 4 миллиона сосен, зеленеют над грибными полями 12 тысяч берез. И течет одна разъединная речка Нея, чистая, неглубокая, как раз для ребячьего купания. А за речкой, по светлой горушке, по траве, к теремку избушки, тропка вверх повороты вьет. Та избушка ходить не может, у избушки нет курьих ножек. Очень ласковая старушка, припеваючи в ней, живет. Есть на все у старушки умения, и друзей самых добрых не счесть. В теремок по утрам варенье прилетают шмели поесть, и ведут себя тихо, скромно, не толкутся, не точат жал. Раз к старушке медведь огромный прямо из лесу прибежал. Но и тот головою косматой не мотал, не ревел, что есть сил. а касторки больным медвежатам смирно, вежливо попросил. Он лишь охал и ахал горько, и, конечно же, сразу он получил пузырек с косторкой, да еще и метку бедон. Там с утра под крышей покатой самых разных гостей полно. В избу солнечные зайчата смело прыгают через окно. И не зря, та старушка в ватрушки печь умеет на зависть всем, Глянешь раз, откусить захочешь, а откусишь, язык проглотишь. Понарошку, не на совсем. Вот какая старушка живет в стране моего детства. И это, конечно, моя бабушка, самая добрая на свете волшебница. Как только я с ней встречаюсь, как только приезжаю к ней, вокруг меня и со мной самим непременно случается что-нибудь интересное. Вот и сейчас. Не успел я прикрыть за собой калитку, не успел обнять бабушку, как вдруг, чик, бац, ой-ой-ой, произошло что-то странное. Мой собственный пиджак стал мне очень велик. Из брюк и туфель я прямо вышигнул на траву, а чемодан сразу потяжелел вдвое и вырвался из рук. Сначала я испугался, но потом сообразил. Эта бабушка устроила так, что я снова стал маленьким, каким был в детстве. Я засмеялся и сказал, «Ну что ж, бабушка, в таком случае помоги мне, ведь сила то у меня тоже убавилась". Вдвоем мы затащили чемодан в избу, и там на него сразу же уселись солнечные зайцы. Бабушка поцеловала меня в макушку. «Наконец-то ты хоть на время да покинул свой город. Наконец-то отдохнешь по-человечески. Беги скорее в светелку». Открой сундук и оденься, как полагается мальчику. При слове «сундук» я подпрыгнул на месте, крикнул «Ура!» и помчался в светелку. В светелке почему-то оказался петух. Тот самый петух Петька, который в прошлом году выклюнулся из яйца на печи. Он похаживал покрашенным половицам и что-то высматривал. А когда я хлопнул дверью, выскочил в окошко. Но петух меня не интересовал. Я торопился к сундуку. И неспроста. Древний бабушкин сундук всегда притягивал меня, как притягивает большой магнит маленькую иголку. Притягивал не потому, что был красиво расписан желтыми и красными цветами, а потому что под его деревянной крышкой лежали несметные богатства. Я давным-давно знал, Сундук чудесен, в нем каких сокровищ только нет. Значки, пустые пузырьки, жестянки от конфет, стопа бумажек золотых, а на картонке в ряд пятнадцать пуговок цветных мерцают и горят. Среди колош, среди платков хранится зонтик тут. Его раскрыть, и он легко сойдет за парашют. А если надо, парус он заменит хоть сейчас. Его над чудо-сундуком я поднимал не раз. И мне казалось, что сундук плыл в море, как корвет. И волны бухали вокруг, но я не трусил, нет. Не мог сундук в волнах пропасть, надежен он вполне. Да жаль на нем поплавать сласть, не разрешают мне. Только я чуть задержусь, бабушка кричит. «Ну что ты там застрял? Уж не придавило ли тебя крышкой? Упаси, Господи!» Вот и сейчас я услышал то же самое и опять не успел досыто налюбоваться бабушкиными сокровищами. Я уложил в сундук свой взрослый костюм, надел коротенькие трусы, легонькую майку, попробовал поскакать на одной ножке и вдруг подумал, хорошо бы мне остаться таким на весь отпуск. Хорошо, если бы на все эти дни я стал настоящим мальчиком, а не понарошку. А бабушка опять заторопила меня. Садись-ка пить чай, да рассказывай про свое городское житье-бытье, ведь у тебя, наверное, новостей полно. Я сел за стол, положил в стакан большую ложку варенья, потом добавил еще две и задумался. Какие же самые важные новости лучше всего рассказать? Может, о моей работе и о том, как опустела чернильница? Может, о новой городской аптеке, где старушкам делают очки со светлой оправой? Но в голове у меня будто что-то щелкнуло, и я выпалил. А у нас на школьной крыше подрались воробьи. Один воробей свалился в трубу и вылез оттуда черный при черный, весь в саже. Выпалил я эту новость и покраснел. Вот, думаю, сморозил так сморозил. Важнее ничего придумать не мог. Но бабушка очень серьезно посмотрела на меня и сказала. «Ай-яй-яй!» Вот бедняга Воробей, каково-то теперь ему, чумазому. И тут меня как ветром понесло. Я начисто забыл про свою работу, про новую аптеку, и торопясь, обжигаясь чаем, рассказал. Во-первых, о знакомом чемпионе по боксу, который в прошлом году поздоровался со мной за ручку. Во-вторых, о том, что ребята нашего двора сделали из пустых банок десятиступенчатую ракету. В-третьих, о черепахе, которая никогда не вылезает из-под шкафа. В-четвертых, я не помню, что уж я рассказал в-четвертых, только было нам с бабушкой очень весело. Слушали мои россказни и солнечные зайцы. Они сидели на самоваре на самом светлом месте и подмигивали мне. Они, наверное, хотели сказать, как хорошо быть маленьким не понарошку, по нарошку, а по-настоящему. Но это я знал и без них».